Глава 8. Андреас Шахцерий. Человеческая любознательность не имеет границ. Людям было недостаточно того, что профессор Джордж Уильям Гопкинс, Ельский университет, величайший в то время авторитет в области науки о земноводных, объявил эти загадочные существа антинаучным вздором и сплошной выдумкой. В научных изданиях и в газетах стали все чаще и чаще встречаться известия, о появлении в самых различных районах Тихого океана неведомых до животных, похожих на исполинскую саламандру. По более или менее достоверным данным, этих животных можно было найти на Соломоновых островах, на острове Шоутена, на Кампина-Гамаранги, Бутарита и тапеты уэ на группе островков Нукуфетау, Фунафути, Нуканоно и Фукаофу. Наконец, даже на Хиау, Уахука, Уапу и Пукапука. -пука. Приводились рассказы о чертях капитана вантоха Тоха, распространенные главным образом в Меланезии. И о тритонах Мисс Лили, чаще всего упоминаемых в Полинезии. Газеты, больше потому что наступил летний сезон и не о чем было писать, решили, что речь идет о разных видах допотопных подводных страшилищ. Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке выдержало 300 представлений роскошно обставленное обозрение Посейдон, с участием 300 самых хорошеньких Тритонит, Нирит и Сирен. В Майами и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах Тритонов и Нирит. Три нитки жемчуга и больше ничего а в центральных штатах и штатах Среднего Запада необычайно разрослось движение за искоренение безнравственности, ГИП. Дело дошло до публичных манифестаций. Причем несколько негров было повешено и несколько сожжено. Наконец, в национальном географическом ежемесячнике появился бюллетень научной экспедиции Колумбийского университета, организованный на средства Джорджа Си Тинкера, так называемого консервного короля. Сообщение подписали П. Л. Смит, В. Кляйнсмит, Чарльз Ковард, Луи Форжерон и Ди Эрреро, То есть мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, биологии растений, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения. На острове Ракаханга Экспедиция натолкнулась на следы задних ног неизвестной до сих пор исполинской саламандры. Отпечатки пятипалые, длина пальцев от 3 до 4 см. Судя по количеству следов, побережье острова Ракаханга, видимо, кишмя кишит этими саламандрами. Так как отпечатков передних ног не оказалось, за исключением одного четырехпалого следа, принадлежащего, очевидно, детенышу то экспедиция пришла к выводу, что эти саламандры передвигаются, вероятно, на задних конечностях. Надо отметить, что на острове Ракаханга нет ни реки, ни болота. Саламандры, следовательно, живут в море и являются, вероятно, единственными представителями своего вида, населяющими пелагические области. Известно, впрочем, что мексиканские аксолотли, амблюстома мексиканум, обитают в соленых озерах, однако эпилогических, то есть живущих в море саламандрах, мы не находим упоминания даже в классическом труде Корнгольда. Хвостатые земноводные. Уроделла, Берлин, 1913 год. Мы ждали до вечера, желая поймать или хотя бы увидеть живой экземпляр, но напрасно. С сожалением, покинули мы прелестный островок Рокаханга, где Ди-Эреро — посчастливилось найти прекрасную новую разновидность клопа. Гораздо больше повезло нам на острове Тонгарева. Мы ждали на берегу с ружьями в руках. После захода солнца из воды показались головы саламандр, сравнительно крупные и умеренно сплюснутые. Вскоре саламандры вылезли на песок. Они раскачивались при ходьбе, но довольно быстро передвигались на задних ногах. В сидячем положении их рост немного превышал метр. Они расселись широким полукругом и начали извиваться своеобразным движением, в котором участвовала только верхняя половина тела. Казалось, будто они танцуют. Кляйншмидт привстал, чтобы лучше видеть. Тогда саламандры повернули к нему головы и на мгновение совершенно замерли. Потом стали приближаться к нему с большой быстротой, издавая свистящие и лающие звуки. Когда они были на расстоянии примерно семи шагов, мы выстрелили в них из ружей. Они обратились в поспешное бегство и бросились в море. В тот вечер они больше не показывались. На берегу остались только две мертвые саламандры и одна с перебитым позвоночником, издававшая своеобразные звуки вроде «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Она издохла, когда Шмидт вскрыл ей грудную клетку. Далее следуют анатомические подробности, которых мы, профаны, все равно не поняли бы. слушатели и специалистов мы отсылаем к цитируемому бюллетеню. Как явствует из приведенных данных, речь идет о типичном представителе отряда хвостатых земноводных – Уроделла, к которому, как известно, принадлежит семейство Саламандр, Саламандрида, подразделяющиеся на род тритонов тритонес и черных саламандров саламандры, а также семейство головастиковых саламандр аксиодея, подразделяющихся на саламандр скрыто жаберных, криптобранхиата и прозрачно жаберных, фанеробранхиата. Саламандра, обнаруженная на острове Тонгарева, Находится, по-видимому, в наиболее близком родстве с головастиковыми саламандрами-скрытожаберными. Во многих отношениях, особенно своими размерами, она напоминает японскую исполинскую саламандру Мегалоботракус сибольдий или американского скрытожаберника, прозванного болотный черт. Но отличается от них хорошо развитыми органами чувств, а также более длинными и сильными конечностями которые позволяют ей передвигаться достаточно проворно как в воде, так и на суше. Следуют дальнейшие подробности из области сравнительной анатомии. Когда мы препарировали скелеты убитых животных, то обнаружили любопытнейшую вещь. Оказалось, что скелеты этих саламандр почти полностью совпадают с отпечатком скелета ископаемой саламандрой, который был найден на каменной плите в Энингенгских каменоломнях доктором Иоганом Якобом Шейхцером и описан им в его сочинении «Хомо делювий тестис» «Человек современный потопу», изданном в 1726 году. Напоминаем менее осведомленным слушателям, что названный доктор Шейхцер считал свою находку останками допотопного человека. Помещаемый здесь рисунок, писал он, который я предлагаю ученому миру в виде изящной исполненной гравюры на дереве, бесспорно вне всяких сомнений изображает человека, бывшего свидетелем всемирного потопа. Здесь нет ни одной линии, которая нуждалась бы в буйном воображении, дабы, отправляясь от нее, измыслить нечто подобное человеку. Но везде имеется полное соответствие, с отдельными частями человеческого скелета и полная соразмерность. Окаменелый человек виден здесь спереди. Сие – памятник вымершего человечества, более древний, чем все римские, греческие и даже египетские, и все вообще восточные гробницы. Впоследствии Кювье распознал в Энингенгском отпечатке скелета окаменелой саламандры, которая получила название – криптобранкус примаевус или Андриас Шайхри Чуди, и считалась представительницей давно вымершего вида. Путем астрологического сравнения нам удалось установить идентичность, найденной нами саламандры с якобы вымершей древней саламандрой Андриас. Таинственный проящер, как его называли в газетах, есть не что иное, как ископаемая скрыто саламандра. Андреас Шайхцери, или если нужно новое название, Криптобранкус Тинкери эректус, она же испалинская саламандра полинезийская. Остается загадкой, каким образом эта интересная исполинская саламандра ускользала до сих пор от внимания науки, несмотря на то, что, по крайней мере, на островах Ракаханга, Тангарева и на группе островов Манихики она водится в огромном количестве. Даже Рандольф и Монтгомери в своем труде два года на островах Манихики 1885 года не упоминают о ней. Местные жители утверждают, что это животное, которое они, между прочим, считают ядовитым, впервые появилось здесь лишь 6-8 лет тому назад. Они уверяют, будто морские черти умеют говорить и строят в населяемых ими бухтах целые системы насыпей и плотин наподобие подводных городов. Будто бы в их бухтах вода в течение всего года бывает такой же спокойной, как в аквариуме. Будто они роют для себя под водой норы и проходы длиною в десятки метров, где и находятся в течение дня. А ночью якобы воруют на полях сладкие потаты и ямс. А также похищают у людей мотыги и другие орудия. Вообще люди их не любят. И даже боятся. Во многих случаях жители предпочли перебраться в другие места. Здесь мы явно имеем дело с примитивными сказками и поверьями, объясняемыми, пожалуй, отвратительным видом безобидных исполинских саламандр и тем, что они ходят на двух ногах, несколько напоминая этим человека. С большой осторожностью следует относиться к сообщениям путешественников, согласно которым эти саламандры обнаружены еще и на других островах, кроме Манихики. Зато в отпечатке задней ноги, который был найден на берегу острова Тонгатабу капитаном Круасье, снимок опубликован в Ля-Натюр, можно без всяких колебаний признать след Андреаса Шайхцери. Эта находка имеет особо важное значение так как она устанавливает связь между островами Манихики и Австралийско-Новозеландским районом, где сохранилось столько остатков древнейшей фауны. Напомним, в частности, допотопного ящера, готерию или Туатару, до сих пор живущего на острове Стивена. На таких пустынных, по большей части малонаселенных и почти не затронутых цивилизацией островках могли сохраниться отдельные экземпляры тех видов животных, которые в других местах уже вымерли. К ископаемому ящеру Гаттерии, благодаря мистеру Джону Си Тинкеру, прибавилась ныне допотопная саламандра. Знаменитый доктор Иоганн Якоб Шейхцер мог бы увидеть теперь воскресение своего Энингенгского Адама. Этого ученого-бюллетеня, несомненно, было бы достаточно для исчерпывающего выяснения вопроса о загадочных морских чудовищах, которые вызвали столько толков. К несчастью, одновременно с ним появилось сообщение голландского исследователя Хоген Хука, который отнес эту скрытожаберную исполинскую саламандру к семейству истинных саламандр или тритонов под названием Мегатритон Молюканос и определил область ее распространения на принадлежащих Голландии островах Зонского архипелага Джилоло, Моротай и Цером. Затем был напечатан доклад французского ученого доктора Миньяра, который, признав новое животное типичной саламандрой, указал, что родиной ее являются принадлежащие Франции острова Токароа, Рангероа и Рарона, и назвал ее просто-напросто криптобранкус Salamandroides. Далее была опубликована статья Генри Уильяма Спенса, объявившего этих саламандр новым семейством Пеланджиде, а острова Джильберта их родиной. Этот ученый дал новому виду саламандр научное наименование. Пелагатритон Спенчей. Мистеру Спенсу удалось доставить один живой экземпляр в лондонский зоологический сад. Здесь Саламандра стала предметом дальнейших исследований, вследствие чего обрела новые названия. Пелобатракус Укери, Саламандропс Абранкус Джигантеус, Анфьюма Джигас и многие другие. Некоторые ученые утверждали, что Пелагатритон Спенчей тождествен с Криптобранкус тринкери, и что Саламандра Миньяра не что иное, как Адриас Шайхцери. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естествознание каждой страны отстаивало собственных исполинских саламандр и с яростным ожесточением отвергало исполинских саламандр других наций. Из-за этого наука так и не достигла достаточной ясности в чрезвычайно важном вопросе о саламандрах.